Глава 15. Матчасть. Все следующие сутки я практически безвылазно провел в Кайберхолле, где в авральном темпе поглощал общедоступную информацию о об Эстере, модернизировал здание и вместе с Элли заполнял хранилище. Деньги улетали со страшной скоростью, но и поступления от проданных карт были весьма солидными. Чтобы не рисковать потерей нашего капитала, я наведался в первый хаотический банк и открыл там клановый счет. Теперь все наши средства будут находиться под надежнейшей охраной, а не болтаться у меня в инвентаре, откуда умелый вор может их с легкостью вытащить. Пусть банк берет небольшую комиссию за каждую сделку, но как-то я откопал в сети очень хорошую поговорку «Скупой платит дважды». Лучше отдать небольшой процент комиссии, чем лишиться всей суммы. Жаль, что с предметами такая штука не прокатит. Нет, положить их в ячейку для хранения можно без проблем. Вот только чтобы что-то продать, предмет должен находиться у торговца в инвентаре. Это при покупке можно указать доставку до склада. В связи с этим безопасность нашей резиденции клана заиграла новыми красками. Как только я немного модернизировал здание и организовал в подвальном помещении простенькое хранилище первого уровня, или начала заполнять склад согласно ранее составленному списку и требовалось срочно обеспечить сохранность нашего имущества. Проблема заключалась в том, что для каждого апгрейда Кайберхоула требовался вполне конкретный список ресурсов, требований и времен на строительство. Причем невозможно сразу поставить магическую защиту 10 уровня, Каждая модификация была привязана не только к левелу самой защиты, но и к общему уровню здания, а также другим смежным параметрам. Например, чтобы поставить первый уровень магической защиты, надо оградить участок стеной первого левела, укрепить фасад здания до второго уровня, приобрести склад — купить магический накопитель определенной емкости и прокачать до второго уровня сердце резиденции, которое является главным артефактом здания, при захвате которого мы можем лишиться нашего имущества. Понятное дело, сделать все это быстро и нереально, хотя есть возможность увеличить скорость строительства за счет вливания в процесс дополнительного, весьма приличного количества золота. В связи с тем, что у клана уже появились враги в лице полуношников, возможностей которых мы не знаем, решили нанять высокоуровневую NPC-охрану. Тем более, мой новый статус миссара хаоса подразумевает в скором времени появление других врагов. Решили не мелочиться и нанять отряд из 7 NPC, который, помимо высоких уровней, имел постоянную связь с городской стражей Дестра, которая сможет прийти на помощь за считанные минуты. Стоит такая услуга аж тысяч золотых в месяц, но безопасность того стоит. Отряд NPC, причем я специально выбрал вариант с управлением неподвластными протектором и скинами притечь, был очень хорошо сбалансирован. У каждого NPC были очень грамотно подобраны атрибуты, которые нивелировали слабые стороны друг друга и позволяли справиться практически с любой задачей. Понятное дело, что в игре есть очень крутые воры-разбойники, которые могут обойти практически все преграды охранные заклинания, но таких игроков мало. Отряд охраны заступил на дежурство уже через 5 часов после покупки Кайберхолла. Помимо ежемесячной оплаты, в контракте было прописано обязательство клана кормить работников 3 раза в день. В отличие от игроков, НПСам нужна еда. Но с этим проблем нет. Элли закупила несколько сотен стандартных рационов, которые будут храниться на складе а доступ к извлечению продовольствия я бойцам предоставлю. Новой информации было столько, что у меня разрывалась голова. Я пытался за короткий срок впихнуть туда огромный массив данных и досконально разобраться во всех тонкостях сложнейшего мира Эстери. Но охватить сразу все направления, естественно, было невозможно. Я начал забрасывать ли заказами на приобретение ресурсов для апгрейда Кайберхолла, Но требовалось очень много времени, чтобы разобраться в разнообразных требованиях и выстроить последовательный план развития резиденции клана. А помимо этого, нужно было изучать и другие вопросы. «Джей, ты не обязан все делать сам», — проговорила тень, когда я пожаловался в виртуальной помощнице. «У главы клана, или, если брать более глобальное объединение лидера, города, страны или всего народа, На этом моменте тень сделала особое ударение. Огромное количество задач. Несомненно, ты должен видеть общую картину и понимать правила, по которым происходят те или иные процессы, но невозможно быть специалистом во всех областях. У людей есть очень хорошее выражение. Короля делает его свита. Деньги у вас есть. Найми энписи управляющего. Поставь задачу и отслеживай ее выполнение. Ты, как всегда, права, тень, облегченно выдохнул я. Что бы я без тебя делал? Я уже отвечала на этот вопрос. Задоринкой в голосе ответила Искин. Как только я спихнул всю работу по модернизации Кайберхолла и обеспечению его безопасности на нанятого управляющего, процесс изучения механики игры и политических раскладов пошел гораздо быстрее. Элли приобрела для меня подробную карту пока единственного открытого в эстере материка — Унарии где разными цветами были указаны границы фракционных владений, разделенных на множество областей, и с пометками о принадлежности этих областей конкретным кланам. Материк большой, примерно как земная Евразия, только менее вытянутый, располагается по обе стороны от экватора, причем с южной стороны доходит до самого полюса. Судя по цветовой индикации, за два года существования мира игроки успели освоить только процентов 30 от доступного пространства. И предложение Хаоса о переброске на новый материк показалось мне как минимум странным. Работы по захвату новых земель и повышению влияния Хаоса хватает и на Унарии, но, по-видимому, фракционный босс, в отличие от меня, умеет смотреть на перспективу, ну или банально не выдает всю информацию. Такой вариант тоже имеет право на жизнь. В любом случае квест получен, выполнять его надо, а на новом материке да без конкурентов можно развить активную деятельность. Главное — все грамотно спланировать и реализовать. В центре материка расположена огромная нейтральная зона. Она имеет округлую форму и равноудалена от экватора как в северном, так и в южном направлении. Если верить масштабу, то от любой границы центрально расположенной нейтральной зоны до океана, омывающего Унарию, не менее тысячи километров. Все фракции начали в равных условиях. Всего фракции 7. Хаос и порядок, жизнь и смерть, свет и тьма, но и стоящие обособленные стихийники во главе с богиней Найчири. У стихийников со взаимоотношением тоже не все гладко. По сути, четыре магических направления — Вода, воздух, земля и огонь являются субфракциями. Разве что без объявления войны убивать друг друга сложно. Метка убийцы — штука неприятная. Что удивительно, божественных сущностей в Эстри больше, чем фракций. И если между ними нет вражды, как между теми же хаосом и порядком, то можно качать с ними репутацию, получать интересные квесты и отхватывать приличные бонусы для персонажа. Главное, чтобы репа с фракционным боссом была выше, чем с другим богом, иначе он может обидеться. Стартовые зоны у всех фракций изначально были одинаковыми по площади и были равно удалены как от океана, так и от границ с центральными нейтральными землями. Сразу после старта игроки начали вести активную экспансию и захватывают соседние зоны. За это они получали бонусы от клана от своего бога-покровителя. Захват новых территорий у разных фракций шел и продолжает идти с разными скоростями и векторами движения. Кто-то стремится побыстрее попасть в центр материка в расчете на спрятанные там разработчиками несметные сокровища. Другие, наоборот, хотят побыстрее выйти к океану и начать его освоение, так как это открывает множество перспектив. Есть и такие, кто сделал упор на приближение к владениям конкурирующей фракции, Ведь отжать кусок земли у игроков бывает легче, чем захватить нейтральную зону у NPC и мобов. В общем, масса вариантов для фана. На данный момент успехов частично добились лишь последние. В некоторых участках уже появилась граница между территориями хаоса и порядка, которая постепенно будет увеличиваться. Судя по новостям, приграничные нейтральные участки штурмуют и хаситы и порядочные — а там, где граница уже сформировалась, идет постоянное веселье и обоюдные походы для получения знаков отличия. Кстати, Хаус не шутил, когда говорил, что в зачет пойдут только убийства примерно равноуровневых игроков. Топом нет смысла вырезать нубов. Это не спортивно. А вот до океана так никто пока и не добрался. Впрочем, как и до центра материка. Слишком сильные мобы обитают в тех локациях, Да и среда обитания чрезвычайно агрессивная. Нужно время, чтобы выработать нужную устойчивость. Мир Эстери построен по зоновому принципу, где рядом могут соседствовать тропическая чаще и снежная равнина, гористая местность и пустыня. И в каждой зоне есть определенный, зависящий от ее уровней климатических особенностей набор ресурсов. Создается впечатление, что материк разрезали на несколько десятков тысяч кусков, перемешали, а потом собрали заново, словно детский пазл, причем не особо напрягаясь с сопоставлением правильных деталей. Особняком в этом сложном мире стоят свободные города. На данный момент обнаружено всего четыре крупных города уровня Вардана и около трех десятков городков и деревень поменьше, как и столичные зоны фракций. Эти города, а также зоны, на которых они расположены, находятся под управлением NPC, и отжать их игрокам не светит. Это в своих землях кланы могут устанавливать любые законы, вплоть до платного посещения локаций для фарма. А вот в таких игровых зонах правила устанавливает и скин, отыгрывающий главу поселения. Чтобы открыть для своей фракции доступ в свободный город, туда должен добраться хоть один игрок. Как только счастливчик достигнет центральной площади, система предложит связать город со столицей фракции. Условие необязательное. Игрок может оставаться единственным, у кого имеется доступ к городу. Но если дать согласие на сопряжение портала со столицей фракции, то за каждое перемещение на счет такого игрока будет поступать 5% от стоимости перехода. Если удастся отыскать большой город, то он обязательно станет популярным, так как открывает массу возможностей как для прокачки, так и для дальнейшей экспансии. И доход игрока может быть очень приличным. Самое прикольное, что подобные островки нейтральных зон есть внутри всех фракционных владений, и охраняются они от конкурентов очень хорошо. Никто не хочет, чтобы те же порядочные пробрались в такую зону и получили возможность мгновенно перемещаться во владения хаоситов. Армию таким способом переправить вряд ли получится. Все же в подобных локациях есть определенные правила, а возможность захвата исключена на программном уровне. Зато для всяческих разведчиков, воров и шпионов работа по инфильтрации на вражескую территорию и сбору данных сильно упростится. На данный момент ни хаоситы, ни порядочные не смогли получить доступ к такой зоне на вражеской территории, хотя попытки случаются чуть ли не каждый день. За такое достижение предусмотрена специальная, весьма внушительная награда от большого босса. И с моей трансфигурации я могу попытаться ее заполучить. Идея предложить за заряженное магическое ядро нейтральное плюс доплату нашла живой отклик на аукционе Вардана. Если в чистом виде Элли смогла найти ядро хаоса аж за полмиллиона золотых, то подобный обмен удалось совершить с доплатой в 70 тысяч. Достойная оплата за прохождение сложного квеста. За несколько часов Элли не только закрыла все интересующие нас позиции, заполучила ключики к разблокировке скиллов второй ступени, но и совершила обмен магических карт на нужные нам. Очень быстро выяснилось, что не все карты одинаково востребованы. Девушке пришлось прошерстить историю сделок, чтобы вычислить наиболее дорогие из имеющихся у нас карт и сопоставить их с предложениями, которых, к слову, было не так уж и мало. Свободных игроков, которым посчастливилось заполучить магическую карту атрибута, практически не было. И в основном на аукционе были предложения от клановых торговцев. Как оказалось в Эстере, деньги могут решить и проблему нехватки нужных умений. Понятное дело, чтобы заполучить что-то действительно редкое, надо сильно постараться. Мало того, что каким-то образом придется узнать о самой возможности получения редкого умения, но еще и придется долго и упорно качать репу как с конкретным городом, так и с нужным NPC, а добиться этого бывает очень трудно. Но простые умения можно купить и изучить свободно. Карта Вульфстара содержит информацию, где проживают нужные NPC. Уже сделал себе пометку, что как только мы с Тенью окончательно определимся с билдом персонажа, обязательно приобрету нужные умения. Хотя и скины бурчит, что я могу открыть их самостоятельно. Стоит только подумать головой и приложить талику сил. Всего Элли удалось выменить по одной карте магии хаоса, трансфигурации, магии жизни и магии рун, две на мастера теней и аж три жажды крови. Четыре стихийные карты оказались менее востребованными и ушли с молотка за 500 тысяч золотых. Понятия не имею, какой потолок повышения базовых показателей у магических атрибутов, но сейчас магия хаоса и трансфигурация прокачались уже до плюс второго, что дает солидные прибавки ко всем связанным с ними параметрам. Время до встречи с друзьями еще оставалось — Поэтому я спустился в хранилище и под бдительным взглядом охранника извлек заряженные магические ядра и разблокировал своему персонажу заклинание второй ступени. Как только я понял, какую подлянку приготовили разработчики эстери игрокам, то заковыристо выругался и в очередной раз поблагодарил случай, благодаря которому удалось обзавестись имплантом Cyber 3.0. Кстати, если подумать, то получается, что мне стоит благодарить Трея за то, что он попытался меня убить. Не окажись я на пороге гибели, вряд ли я бы решился вколоть себе непонятный препарат, который с высокой вероятностью мог меня прикончить. Я себя знаю. Я бы спокойно таскал трофеи из ученого и спокойно жил бы в роскоши и достатке. Мне вдруг стало даже немного жаль Трея. Когда я кидал ему вызов на дуэли и озвучивал условия, то понимал, что выжить у него шансов нет, но чтобы его добили прямо на арене и использовали этот факт против меня, такого я не ожидал. Ладно, все же Трей был далеко не поймальчиком, а гребанным отморозком, от действий которого пострадало множество гораздо более адекватных людей, и нечего о нем думать. Заклинание второй ступени. Разработчики Эстри сделали очень хитрый ход и разделили их на два типа простые и усиленные. Для изучения простых заклинаний второй ступени достаточно всего лишь соответствовать таким требованиям, как уровень, числовое значение конкретных атрибутов и наличие сопряженных заклинаний, прокаченных до определенного левела. А вот с усиленными все гораздо интереснее. Помимо всего вышеозвученного, добавляется еще один параметр — базовый показатель атрибута. То есть, если игрок сумеет раздобыть всего одну карту магического атрибута, то обречен пользоваться только простой версией заклинания, так как при изучении альтернативный вариант исчезает. Бравый механизм по выкачиванию из игроков денег реализован с блеском. Уже на второй ступени некоторые усиленные заклинания требуют плюс два к базе. И мне страшно представить, какой ценник будет дальше. Времени на тщательный анализ новых заклинаний потратил довольно много. На второй ступени мне открылось и сразу 12 новых скиллов в ветке магии хаоса и 10 в трансфигурации. Пускай сейчас у меня в наличии 68 свободных очков заклинаний, но если тратить их бездумно и вкладывать в ненужные скиллы, то можно запороть билд. Намного грамотнее будет сосредоточиться на нескольких заклинаниях и прокачать их до капа. От Искры хаоса тянутся веточки к трем заклинаниям — Пламя хаоса, Иглы Хаоса и Стрела Хаоса. Пламя наносит урон группе с минимальной дистанции, причем бьет всех подряд, как друзей, так и врагов. Я так понял, что это общее свойство любой магии, и нужно очень тщательно планировать свои действия, чтобы не зацепить союзников, а при массовой потасовке работать исключительно точечными ударами. Иглы Хаоса работают на большей дистанции. Каст запускает в бой три иглы, которые начинают расходиться под небольшими углами в горизонтальной плоскости. Ну а банальная стрела хаоса поражает одну цель. Зато с приличного расстояния, хорошей точностью и на большой скорости. Для усиленной версии пламени игл требовалась магия хаоса с раскачанной аж на плюс два базой. Стреле хаоса хватает и плюс один — Я мысленно попытался прикинуть, какие бешеные деньги можно заработать на продаже этих карт, но быстро плюнул на эту затею. Пока люди живут под властью протекторов, им не нужны такие деньги. А вот как освободимся, тогда и будем думать. Земле для восстановления будут нужны миллиарды кредитов, а людям работа, иначе начнется хаос. И, похоже, клану Кайбер придется дать человечеству и то, и другое и новый неисследованный материк может сыграть ключевую роль в жизни людей. Без колебаний изучил сразу все три боевых заклинания. Мне нужно иметь возможность наносить как точечный урон, когда я буду играть в составе группы, так и массовый, когда придется выполнять задания хаоса и действовать одному. На второй ступени я еще могу себе позволить изучение большого количества заклинаний, но уже начиная с третьей придется экономить. Из других направлений мне понравились три скилла. Первый, добавь ужас, который воздействовал на центр страха противника и заставлял того на определенное время удариться в панику и забыть о сражении. Второй, пассивный скилл поглощения, который ускорял регенерацию манны в зависимости от близости к источникам энергии. Причем активное применение магии врагами тоже шло в зачет и повышало скорость восстановления моей шкалы. Ну, а третий Хаотический фантом — небоевой скилл, который тупо копировал все мои действия и осложнял прицеливание врагам. Уже на первом уровне заклинания работало 3 минуты, причем при поражении фантома автоматически генерировалась замена. Из ветки трансфигурации выбрал всего два заклинания. Первое — уже примеченное ранее поглощение атрибута, которое позволит на определенное время украсть у своего противника часть рандомного атрибута. По мере прокачки можно будет поглощать атрибут целиком, причем вполне конкретный, но на первом уровне только рандом. Вторым заклинанием стал призыв вспомогательного призма. Призм второй ступени имел в своем арсенале всего один активный скилл — восстановление манны или жизни, в зависимости от типа призма. Естественно, выбрал манну, Причем усиленное заклинание позволяло самостоятельно сгенерировать форму своего фамильяра. Немного подумав, решил, что меня будет сопровождать небольшой китайский дракончик, который имеет вытянутое тело и короткие лапки. Видел где-то в фильмах. Тао должен оценить. Всего потратил 8 очков заклинаний. Если учитывать предыдущие 7 скиллов, то для перехода на каждый следующий уровень заклинаний мне будет нужно потратить 15 очков. Моих оставшихся 60 хватит всего на 4 уровня. И это с учетом того, что в моей книге заклинаний простого качества всего 10 слотов. Но последняя как раз поправима. Книгу заклинаний можно улучшить, но для этого требуется специфическое умение и барабанная дробь золота. Понятное дело, что все можно сделать и самому, но деньги существенно ускоряют процесс и экономят время. Что для нас? Очень критично. Ладно, пора забирать народ и устроить общий мозговой штурм в комнате отеля. До начала турнира осталось всего 4 часа, на повестке дня стоит еще один очень важный вопрос. Первым забрал у мастера гнома Тао. К моему изумлению, старик не хотел отпускать друга, мотивируя это тем, что подобных самородков он еще не встречал, и взял с меня клятву, что я буду отпускать парня к нему по мере возможности. Причем он берется обучать его совершенно бесплатно в обмен на 2% от продаж будущих изделий и обязательств вставить на продукцию, в том числе и клеймо мастера-кузнеца. Что, мол, эти изделия станут еще и дополнительной рекламой гному. В принципе, я был не против, поэтому согласился без колебаний. Тем более, что Тау активно строчил мне в чате сообщение и призывал принять условия мастера. Мне предстоит подолгу отсутствовать, и народу надо чем-то заниматься. Я вообще подумал организовать в Кайберхоле кузницу, чтобы друг мог совершенствовать свои навыки. На новом материке мы окажемся в изоляции, и умение воспроизводить необходимые нам предметы очень пригодится. Эста была раздражена, а из ее глаз чуть не молнии сверкали. По всей видимости, она так и не смогла нанести мастеру ни одного удара, что и неудивительно. Разница в умениях и опыте у них колоссальная. Но учитель оценил ее потенциал и сказал, что может взяться за обучение Эсты и сделать из нее первоклассного бойца. Но, в отличие от гнома, работать бесплатно тренер не собирается. Последний, рядом со входом в гостиницу появилась уставшая Элли, и мы незамедлительно проследовали в личную комнату. «У нас еще есть несколько проплаченных часов, так что можно передохнуть и обсудить последние новости». «Прежде чем я расскажу, что успел сделать, — начал говорить я, — хочу поднять важный вопрос. Мы обещали Пегу постараться вызволить его парни из рабства. Думаю, нам это по силам. Предлагаю нанять отряд в гильдии наемников и поставить им задачу освободить конкретных рабов». «Джей, а ты читал системные запросы на списание денег?» Загадочно улыбнувшись, спросила Элли. «Нет», — честно признался я. «Их было так много, что я стал подтверждать их на автомате, чтобы не отвлекаться от работы». Я взяла на себя смелость и оставила анонимную заявку. Отряд наемников уже принял заказ, получил аванс и приступил к выполнению задачи. Улыбнулась девушка, глядя на наше открытое от удивления рты. «Очень скоро нас в Кайбере станет на три человека больше».